Глава двадцать восьмая. Ярчук все еще продолжал знакомиться со свежей дипломатической почтой, когда дверь неслышно открылась и так же неслышно в ней появилась фигура референта Василия Глорова. «Чем порадуете?» Настороженно вскинул голову предверг совета. Каждое появление в двери референта он воспринимал теперь как новобранец сигнал боевой тревоги. Всем, чем велит служба, заученно ответил Глоров, но встретившись с мрачным взглядом шефа, тут же извинился, уведомил, что занёс подборку новых сообщений и, положив стопку бумаженцы на стол, попытался уйти столь же неслышно, как и появился. Кстати, по поводу вот этого сообщения. Уже на выходе остановил его Ерчук, потрясая листиком бумаги. А в чрезвычайном положении в Ленинграде А в Колыбели революции там и на сей раз попытались отличиться своей маниакальной архиреволюционностью того и гляди из авроры полить начнут и пусть полят из всех имеющихся поблизости орудий но именно этой пусть даже пока что словесный полбой мы непременно должны воспользоваться простите чем воспользоваться чрезвычайным положением в ленинграде не мог уловить связи глоров но ведь оно срабатывает против наших позиций. Ленинградцев нам теперь начнут ставить в пример. Если там областной орган ГК ЧПистов уже создан, то почему он не создан в Киеве? Действия ленинградцев сработают против нас, если только мы не развернем их орудия, да против них же». Обычно Ярчук говорил медленно, словно бы слишком уж старался подбирать такие слова, которые при всей своей многозначительности и многозначимости ровно ничего не значили. Но похоже, что так было раньше. События, связанные с ГК путчистами, решительно изменили этого человека буквально на глазах, превращая из полупартийного функционера в полноценного государственного деятеля. И как мы это сделаем, всё ещё пребывал в полном недоумении Глоров по пропагандистски. Ленинградское сообщение следует немедленно размножить и раздать в газеты, на радио, телевидении. Просто размножить и раздать, чтобы оно оказалось на столах у всех депутатов Верховного Совета, у руководителей всех творческих союзов, всех общественно-политических и студенческих организаций. От решения ленинградских путчистов за версту веет таким махровым коммунист-фашизмом, Что комментировать его уже не имеет смысла. Кто бы ни прочёл их, тот же ужаснётся. Кому бы в Украине захочется проснуться завтра при подобной из российской же насаждаемой власти? Ерчёв уже смолк, а референт всё ещё продолжал утвердительно кивать. В своём шефе он уважал именно этот талант всегда и во всём оставаться идеологом, психологически изворачивая наизнанку любую, казалось бы, самую погибельную для него ситуацию. В прессу это сообщение отдавать официально с нашей сопроводиловкой? Что значит официально? вкратчиво переспросил Юрчук. Разве мы теперь вправе диктовать прессе, что ей публиковать, а что нет? Однако высказать своё пожелание, рекомендовать, посоветовать, этого права нас никто не лишал. Главное сделать так, чтобы оно попало в редакции большинства наших газет, причём самого разного толка, вплоть до районных и многотиражек, просто попало. Дальше журналисты за него сами ухватятся, и не важно из каких побуждений и с каким прицелом. Ухватятся это точно. Сами-то вы читали это решение ленинградских ГК путчистов по долгу службы. И что подсказывает ваше кагабистское чутье контрразведчика? Этим контрразведчика Ерчух как-то попытался смягчить определение «кагабистское чутье». Однако Глоров то ли не уловил нюанса, то ли сумел скрыть свои чувства. Как вы, лично вы отреагируете – Так и будут преподнесены Москве и всему миру реакция и позиция Украины. Украина это я, иронично отреагировал Ерчук, хотя и согласился, что в принципе референт прав. Позиция республики будет определяться сейчас его собственной позицией. Любой из династии Людовиков содрогнулся бы от такого величия. Разве позиция США не определяется позицией американского президента? Ёрчук взглянул на Глорова усталым взглядом, вынужденного выслушивать старый банальный анекдот. "Я спрашивал вас как референта и офицера службы безопасности, как это сообщение будет воспринято украинцами?" чётко, по слогам и явно подавляя в себе раздражение, объяснил он Глорову. "Ваш оперативный прогноз, господин бывший оперативник госбезопасности. Отвечаю, «Будет воспринято так же, как обычно воспринимаются подобные психозные заскоки коммунистов в Украине». Не задумываясь, но также четко и членораздельно ответил референт «Комуняку на геляку». На какое-то время они встретились взглядами, и референт, этот 38-летний лысеющий блондин из бывших кагабистов-интеллектуалов, вдруг понял, что слишком поспешил с выводами, как ни как перед ним вчерашний компартийный идеолог Украины извините, но пробормотал он вот именно, спокойно признал Ерчук. Народ украинский так и скажет. Вот только наша задача в том и состоит, чтобы до гиляки, до самосудных ветвей с петлями дело не дошло. Понятно ли, Анит Михайлович, молвил референт, однако на сей раз уходить не спешил. Он обратил внимание, что шеф взял в руки очередное сообщение, поэтому решил дождаться его реакции. Москва, 11:45. Принялся за чтение вслух Ерчук. Колонны демонстрантов выходят на Манежную площадь. Они несут лозунги: "Фашизм не пройдёт", "Членов ВКП(б) под суд", "Свободу". А что у нас, референт, в столице, в других городах митингов пока что нет? спросил, не отводя глаз от текста. Пока нет, но очевидно появится, должны появиться. В том-то и дело, что не должны, во всяком случае пока что не должны. Самое страшное для Москвы это наше спокойствие, наше, я бы даже сказал, безразличие. У себя в Украине мы гокапучизм не допустили, а московского не признали. То, что происходит в России это дело россиян. Мы украинцы им не указ, но и они нам тоже. Глоров кивнул и понимающий промолчал. Не зря же в Москве тебя называют хитрым партхахлом, мысленно произнёс он, однако озвучиванию подобные восторги референта по поводу поступков шефа не подлежали. Это был истинный служака, безукоризненно воспитанный, расчётливо знавший цену доверия любого вышестоящего, умеющий это доверие завоевывать и столь же умело им распоряжаться. «Позвольте идти по делам службы?» «Идите». «Нет, вот что. Свяжите меня с предверг Советом СССР». «С Лукашевым?» «Честно признаюсь, уже пытался выйти на связь с ним. Так сказать, по долгу службы, предвидя, что захотите пообщаться сразу же после общения с Елагиным». Но попытка оказалась безуспешной. «А вы попытайтесь еще раз, и тоже по долгу службы», едва заметно ухмыльнулся Ярчук. Как и Глоров, он прекрасно знал, что с кремлевским лукой всегда труднее было связаться, нежели с президентом СССР, не говоря уже о папе Римском. «Попытаюсь, Леонид Михайлович», — по-украински заверил референт, «как велит служба». Ярчук удивленно посмотрел на референта и поиграл жил в Вакаме, Этот парень работал с ним уже полгода, но всё ещё оставался полной загадкой. Нет, всё, что Ерчуку положено было знать о происхождении, учёбе и послужном списке россиянина Голорова, он, конечно, знал, но этого оказалось мало. Всякий раз, когда Ерчуку приходилось сдавать этому человеку какое-то важное поручение или доверяться какой-то своей мыслью, он задавался одним и тем же риторическим вопросом: Так всё-таки на кого он в самом деле работает? Этого парня ему понятное дело рекомендовали, не настойчиво, конечно. Хотя по опыту своему партаппаратному ерчуг знал, чем ненавязчивее органы рекомендуют в штат какого-то человечка, тем принципиальнее реагирует на отказ взять его. Правда, на сей раз протекцию составил полковник госбезопасности которого Ерчук давно знал и с которым связывала его давняя, но сдержанная со всеми полагающимися недомолвками дружба. Однако этого было мало. Полковник тоже мог заблуждаться. И потом было бы странно, если бы органы навязывали ему Глорова не через давнего знакомого, к тому же в последнее время сам Глоров работал не опером, а сотрудником аналитического отдела контрразведки. Вы неплохо владеете украинским языком, тоже на родном материнском, похвалил Ерчук референта. Специально подучиваете. А я его никогда и не забывал. Тем не менее, основательно подучиваю. Вы правы, чтобы знать в тонкостях. То есть хотите сказать, что вы украинец, если по анкете то русский, а по душе, по духу фамилия деда моего Глоря. Из рода сотника полтавского казачьего полка Глори, родившегося на хуторе Глория, неподалёку от Опишни, что на Полтавщине. "Вон оно что", вмиг просиял Ерчук. "Теперь многое проясняется. Странно только, что раньше казачий корень в вас не проявлялся, потому что служил там, где заботясь о чистоте наших с вами корней, очень хорошо умеют подрезать крону товарищ Предверг совета". А ведь и в самом деле странно, подумалось Ерчуку. До сих пор, то есть пока без особой боязни, можно было демонстрировать свой украинский патриотизм. Парень этот вёл себя сдержанно и почти скрытно. А вот сейчас, когда всяк в Украине сущему под угрозой и репрессией со стороны коммунистских чинов, приходилось определяться, по какую сторону баррикад стоять, неожиданно раскрылся. Причём с его стороны это не игра, не когобиская уловка, продолжил свои мысленные изыскания Ерчук, которому давно хотелось познать, кто же рядом с ним, кто ходит в ближайших помощниках. Теперь он понимал, что судьба свела его с прекрасно подготовленным офицером госбезопасности, профессиональным контрразведчиком с русской фамилией и украинской казачьей душой который уже не раз демонстрировал готовность до конца оставаться преданным ему, преданным Украине. Раньше украинское во мне действительно не проявлялось, товарищ Юрчук, словно бы вычитал его мысли глоров, но когда-то же должно было. Сейчас вы убийственно откровенны, не желая, чтобы вы и дальше мучились сомнениями из-за моей для благозвучия подправленной кем-то фамилии и моего кгбского прошлого. «Вот это мне давно хотелось услышать от вас», — признался предверг совета. «Получается, что вы уже не подосланный ко мне кацап-кагабист, как вас тут кое-кто именует, а вроде бы как наш человек». Глория Глоров поначалу слегка улыбнулся, а затем вдруг не удержался и громко по казарменному хохотнул. Ерчук удивленно взглянул на него. «Прошу прощения, товарищ предверг совета!» Это предвверь совета Глоров, кажется, сочинил сам, умудрившись насадить его среди чиновничьей братии. До него подобного словца ярчеку слышать не приходилось. Для краткости говорили просто: "Председатель, и всё же, давно хотелось услышать от вас именно это. Вы наш человек, потому что никак не могли понять, с какой стати я приблизил вас к себе. Вот именно, с какой Но вы же прекрасно помните, по чьей рекомендации оказались в моей приемной. По этому поводу с полковником выпито соответствующее количество коньяку и прочих напитков. Но ведь дело не только в рекомендации. Кроме всего прочего, вас вполне устраивало именно то, что с вами будет работать человек с русской фамилией, на которую обязательно будут плевать все те, кто считает вас предавшим дело коммунизма и пере민нувшимся в лагерь националистов уж кого кого россиянина когбиста глорова в украинском буржуазном национализме обвинить никто не решится а что разве я не имел права рассчитывать на вас как на определённый буфер между мной и моими русскоязычными оппонентами имели однако не решались Очевидно, полковник предусмотрительно не захотел выдавать вам полную информацию, или же вы предусмотрительно не захотели получать её. Зато в любое время и любому русскоязычному могу сказать: "Господи, да какой же я националист! Посмотрите, кто там у меня в главных референтах. Вот теперь-то мы наконец всё выяснили". А время такое, что в наших отношениях нужно всё до конца выяснить и окончательно определиться, с кем ты и куда идёшь. Выдержав паузу, пред дверь Совета приподнялся и они со старшим референтом вежливо, чинно, на англо-японский манер раскланялись.